Глава тридцать пятая. Сырой воздух в комнате пахнет плесенью и чем-то едким, вроде старой краски или ржавчины. Окна заклеены плотным пластиком, через который не пробивается ни лучик света, и я не могу понять, день сейчас или ночь. Время здесь, как густой туман, в котором теряешь всякие ориентиры. Лампочка под потолком мигает, будто издевается, бросая резкие тени на голые стены. Мы с Василисой сидим на холодном бетонном полу, прислонившись спинами к стене, и я чувствую, как ее плечо дрожит рядом с моим. Или это я дрожу? Трудно сказать. Камера в углу потолка смотрит на нас своим стеклянным глазом, и я стараюсь не поворачивать голову в ее сторону, чтобы не выдать себя. Василиса сидит, подтянув колени к груди, Ее светлые волосы спутались, а глаза полны смеси страха и возмущения. Она молчит, но я знаю, что это ненадолго. Моя младшая сестра никогда не умела держать язык с зубами, особенно когда ее что-то бесит. А сейчас, судя по ее сжатым губам, она на грани взрыва. «Ева», — наконец шепчет Вася, — «Ты можешь объяснить, что, черт возьми, происходит? Кто эти люди?» Почему нас заперли в этой дыре? И почему ты ведешь себя так, будто это нормально? Бросаю быстрый взгляд на камеру, потом наклоняюсь ближе к ней, так, чтобы мой шепот был едва слышен. Тише, Вася, они слушают, шепчу, кивая на камеру. Не кричи, ладно? Я все объясню, но тихо. Она закрывает глаза, но голос снижает до шепота, хотя в нем все равно чувствуется раздражение. Объясняй уже, шпионка года, во что ты вляпалась, и не ври мне, я не маленькая. Ох, Вася, если бы ты только знала, как мне хочется, чтобы ты оставалась маленькой. Чтобы ты сидела дома и спорила со мной, какой сезон друзей лучше. Но нет, ты здесь, со мной, в этой проклятой комнате, и я не знаю, как нас отсюда вытащить. Делаю глубокий вдох, собираюсь с мыслями. Мой голос звучит тихо, почти безжизненно, но я стараюсь, чтобы он не дрожал. Это из-за папы. Начинаю, слова царапают горло, как стекло. Мне сказали, что он в тюрьме, что его обвиняют в государственной измене, что он болен, что у него сердечный приступ. Они, эти люди, они шантажировали меня. Сказали, что если я не добуду информацию о, о своих боссах, об их делах, О сделках папу не выпустят. Или хуже. Василиса смотрит на меня. Ее глаза расширяются. И я вижу, как в них загорается что-то между шоком и яростью. Шантажировали? Шипит она, наклоняясь так близко, что я чувствую тепло ее дыхания. И ты повелась? Ева, ты же умная. Ты что, не могла просто сказать им, чтобы шли к черту? Горько усмехаюсь. О, как бы я хотела! Как бы я хотела плюнуть в лицо тому связному с его дурацкой газетой и паролем про голубей! Но я не могла. Не тогда, когда на кону была жизнь папы или то, что я думала, было его жизнью. Я не могла, Вася. Шепчу, стараясь не смотреть ей в глаза. Они сказали, что у меня месяц, что его здоровье ухудшается. Я... Я поверила, я думала, что спасаю его, но теперь, теперь я узнала, что это все ложь. Папа не в тюрьме, он сбежал. Или его отпустили, или... Черт, я не знаю. Может, он сам все это подстроил, может, он использовал меня. Последние слова вырываются с такой горечью, что я чувствую, как горло сжимает спазм. Мой отец. Человек, который учил меня стрелять, который варил мне кофе по утрам, который обнимал меня, когда мама умерла, использовал меня, как пешку в своей игре. И я, как идиотка, повелась. Пошла в этот офис, улыбалась Пушкину и Островскому, приносила им кофе, забирала их дурацкие пистолеты и шахматных коней, а ночью копалась в их компьютерах, как какая-то шпионка, из третьесортного боевика. Василиса смотрит на меня, ее лицо бледнеет, и я вижу, как она пытается осмыслить мои слова. «Папа?» — шепчет она, в голосе столько боли, что мне хочется обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Но я не могу, потому что ничего не будет хорошо. «Ты хочешь сказать, что папа? Он нас подставил? Что он не в тюрьме? Что он, что он это все сделал с нами? Я не знаю, Вася, шепчу, чувствуя, как слезы жгут глаза. Я не знаю, что правда, а что ложь. Но я знаю, что нас сюда заперли из-за него, из-за того, что я сделала. Я влезла в дела Пушкина и Островского. Я украла их файлы. И если они нашли ту флешку в моем пиджаке, Я замолкаю, потому что мысль слишком страшная, чтобы ее додумать. флешку Василиса смотрит на меня, как будто я только что призналась, что подожгла их офис. «Ты серьезно? Ты украла их данные? Ева-то что, теперь официально шпионка? Это что, теперь нас убьют или посадят? Или...» Она замолкает. Ее глаза мечутся по комнате, словно ищут выход. «И что дальше?» «Чего нам ждать? Они нас просто так отпустят? Или мы теперь в каком-то шпионском триллере, где нас будут пытать за информацию?» Ее голос становится громче, и я шикаю на нее, бросая взгляд на камеру. «Тише, Вася!» — шепчу яростно. «Хочешь, чтобы нас услышали? Я и так не знаю, что будет. Если они нашли флешку, то это конец. Для меня, для тебя, для папы и для...» Замолкаю, потому что не хочу произносить их имена. Но они уже в моей голове. Саша, Феликс. Их лица, глаза и прикосновения. Почему я даже сейчас думаю о них? Почему я волнуюсь, что с ними будет, если они узнают, что я их предала? Василиса смотрит, глаза прищуриваются, и я знаю, что сейчас будет». Она всегда умела читать меня, как открытую книгу. Даже когда я пыталась быть загадочной старшей сестрой. Ева шепчет сестренка в голосе, появляется хитринка, несмотря на весь этот кошмар. Ты думаешь о них, да? О своих боссах? О Саше и том втором, как его, Феликсе? Ты их любишь, да? Кровь переливает к щекам, отворачиваюсь, чтобы она не увидела моего лица. «Любовь? Серьезно? Я, шпионка-неудачница, которая должна была быть холодной и расчетливой, улюбилась в двух мужчин, которых должна была разоблачить?» «Это даже не смешно. Это трагедия, достойная Шекспира». «Не говори ерунды», — бормочу, стараясь казаться равнодушной. «Это просто работа. Они мои боссы. Я их едва знаю». «Ой, да ладно!» Вася закатывает глаза, и я почти слышу, как она фыркает, хотя старается говорить шепотом. «Я же видела, как ты краснела, когда упоминала их, и как ты вздрагивала, когда твой телефон пищал. Это они тебе писали, да? Признавайся, сестренка, ты влюбилась в одного или в обоих?» Она хихикает, и я не знаю, то ли мне ее придушить, то ли обнять за то, что она даже в этой дыре Умудряется шутить. «Вася, прекрати!» Шиплю, но сердце болит, как будто кто-то сжал его в кулаке. «Потому что она права. Я думаю о них». А Саше с его суровой прямотой и редкими улыбками, которые заставляли мое сердце пропускать удары. о Феликси с его остроумием и взглядом, от которого я чувствовала себя голой. Я не должна их любить. Они мои цели, мои враги, мои. Черт, я не знаю, кто они. Но я не хочу, чтобы они пострадали. Не хочу, чтобы информация с той флешки разрушила их жизни. И это делает меня худшей шпионкой в истории. Ева, ты невозможна, — шепчет Вася, но в ее голосе уже нет насмешки, только беспокойство Даже сейчас, сидя в этой клетке, ты думаешь о них. — Серьезно, сестра, ты влипла по уши. Открываю рот, чтобы возразить, но слова застревают, потому что она права. Я влипла. И не только в шпионскую игру, но и в эти чувства, которые я не могу выкинуть из головы, как бы ни старалась. Василиса вдруг наклоняется еще ближе. Ее глаза загораются каким-то безумным энтузиазмом. — Слушай, у меня идея, — шепчет она. И я уже знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Давай устроим спектакль. И я притворюсь, что у меня приступ эпилепсии. Буду дергаться, кричать, пена изо рта. Все как в кино. Они откроют дверь, охранник войдет, а мы его, бац, вырубим и сбежим. Я видела это в одном сериале. Там девчонка так сбежала из психушки. Сработает сто пудов. Смотрю на нее, не веря своим ушам. «Моя сестра, которая вчера плакала из-за разбитой кружки, теперь предлагает мне устроить побег, как в каком-то боевике?» «Вася, ты с ума сошла!» — шепчу я, стараясь не рассмеяться, потому что это слишком абсурдно. «Во-первых, ты не умеешь притворяться эпилептиком. Во-вторых, охранник, скорее всего, не один. И в-третьих, ты хоть представляешь, что будет, если нас поймают? Это не сериал, это реальная жизнь». А сидеть тут и ждать, пока нас прикончат Это, по-твоему, план? Шипит она. Глаза сверкают. Ева, я не хочу умереть в этой дыре. У меня впервые налаживается личная жизнь. Я хожу на свидание. И ты не хочешь. Давай попробуем. Я могу орать так, что они подумают, что я при смерти. А ты? Ты же умеешь драться. Я знаю. Папа тебя учил. Вздыхаю, закрывая глаза. Да, папа меня учил стрелять, драться, выживать. Но я не Рэмбо и уж точно не готова ставить жизнь сестры на кон ради ее безумного плана. «Вася нет», — говорю твердо, хотя внутри все сжимается от ее энтузиазма. «Мы не будем устраивать спектакли. Это слишком рискованно. Нам нужно...» — замолкаю, потому что не знаю, что нам нужно. «Ждать, надеяться, молиться» чтобы та флешка не попала к этим людям, вообще никому не попала? Или чтобы ее нашли они и поняли, что я не хотела их предавать? Василиса смотрит на меня, ее лицо мрачнеет. — Ева, ты меня пугаешь, — шепчет она. — Ты всегда была такой сильной, а сейчас ты как будто сдалась. Что с тобой? Это из-за них? Из-за боссов? Ты правда их любишь? Стискиваю зубы, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. «Я не знаю, Вася». Шепчу, голос дрожит. «Я не знаю, что я чувствую, но я знаю, что не хочу, чтобы они пострадали. И я знаю, что сделаю все, чтобы вытащить тебя отсюда, даже если это будет последнее, что я сделаю». Сестренка смотрит на меня, и в ее глазах я вижу отражение своей собственной боли. Мы обе потеряны, обе напуганы, но мы вместе, и это, возможно, единственное, что держит меня на плаву. — Мы выберемся! — шепчет Вася, сжимая мою руку. — Ты же Вольская, ты всегда находишь выход. Я заставляю себя улыбнуться, хотя внутри все кричит. — И ты Вольская! — шепчу в ответ. — И ты всегда находишь способ втянуть нас в неприятности. Она хихикает этот звук, такой знакомый, такой родной, на секунду разгоняет тьму вокруг. Но камера в углу все еще смотрит на нас. И я знаю, что время идет, что флешка, возможно, уже в чьих-то руках, что правда, которую я искала, может оказаться последним гвоздем в наш гроб. И все же где-то в глубине души я надеюсь. Надеюсь, что Саша и Феликс найдут меня. Не потому, что я их предала, а потому, что я не могу перестать верить в них. Даже сейчас, в этой сырой комнате, в этом кошмаре, я верю, что они придут. И я ненавижу себя за это. Добро пожаловать в мою жизнь, Ева Вольская. Ты не просто вляпалась, ты утонула. И, похоже, утянула за собой всех, кого любишь.